Латвия. Добровольные помощники. Иногда исторические споры вырываются из учебных аудиторий, кабинетов ученых и запыленных архивов. Они продолжаются на улицах и площадях, уже без участия ученых мужей, толстенных фолиантов и найденных документов. Памятники и мемориалы превращаются в поле боя. Противостояние становится зримым, как это происходит в столице Латвии сначала 16 марта, а потом 9 мая. И так каждый год. И ты понимаешь, прошлое не умирает.